Майкл. Спустя несколько дней мы стоим с Джимми вдвоем возле выхода из госпиталя, под увесистым каменным козырьком, прохладной тенью нависающим над крыльцом и ступенями. В зеркальном отражении стеклянных дверей видим себя, исхудавшие от переживаний, лохматые, одетые не по погоде и с букетами в руках. В моей руке восемнадцать роз, обернутых в бумагу и кажущихся слишком изысканными для подобного случая. У него две ветки какого-то полевого безобразия. Но я уверен, что Элли их обязательно оценит, потому что эти крохотные сиреневатые цветочки, обвившие собой весь стебелек, так же нежны и хрупки, как и она сама. Входная дверь открывается и закрывается, раскачивается туда-сюда, как качели на игровой площадке. А мы ждем, неловко переминаясь с ноги на ногу. Смотрим периодически друг на друга, понимая, что думаем сейчас об одном и том же. О том, что находимся в одинаковом положении, и каждый хочет быть с ней. С Элли. Стать для нее опорой. Стать тем, кто снова вдохнет жизнь в ее израненное тело. И каждый мечтает быть только единственным, но понимает, что с этим у нас как раз все очень сложно. И наконец, Пелену сомнений прерывает ее появление. Отец выкатывает кресло из дверей, и Элли спешит встать и пойти самостоятельно. Это не обыденное больничное прощание, когда пациент покидает стены больницы, благодаря врачей и помахивая им на прощание рукой. Нет. Она встает, что-то шепчет отцу, который принимает из рук коллег документы на выписку, и направляется к нам. Взгляд у нее невидящий, какой-то отстраненный. Пустой, если быть честным. Глаза не смотрят на нас и не устремлены вдаль. Она проводит ими по цветам, а затем, как в замедленной съемке, моргает. Вижу, как вздымается ее грудь под толстой вязаной кофтой. Она вдыхает запах свободы и пробует мелкими глотками на вкус представшую перед ней реальность. И это не вызывает у нее никаких эмоций. Ей интересно Джимми инстинктивно наклоняется вперед, раскрывая руки для объятия. А я так и продолжаю стоять и тупо смотреть на новую, бледную Элли, потерянную и неживую. Он обнимает ее, говорит что-то ободряющее, интуитивно чувствуя, что нужно любыми способами вытаскивать ее из этой ямы. А я замираю. Мне страшно. Пытаюсь оценить, хватит ли нам силы терпения, чтобы помочь преодолеть ей барьер, выросший после всего произошедшего. Я чувствую ее. Это, глядя на Джимми, она может сколько угодно улыбаться и уверять, что все будет нормально, лишь бы он не переживал. А мне видна ее аура, почти невесомая, прозрачная, изрешеченная насквозь чужой жестокостью. Элли так плохо, что она отрекается от себя и от жизни. Ей нужна не просто поддержка. Я даже не знаю, что сейчас нужно моей хрупкой маленькой фее, но если бы мог, то отдал бы все, чтобы вернуть ей и радость, и покой. «Я хочу домой», – тихо произносит она, уворачиваясь от его поцелуя. Печально смотрит на цветы, но не берет. Запахивая плотнее, кофту бредет к машине, и каждый шаг дается ей так тяжело, словно идти приходится босиком по битому стеклу. Ее отец отвозит нас к ней в дом. Будь мы посторонними, нас бы попросили дать ей время отдохнуть после больницы и прийти в себя, но мы здесь свои. Знаем каждый уголок, поэтому и остаемся. Джимми бросает цветы в гостиной, а я помогаю ее отцу сварить кофе. «Слышал, ты поступаешь на медицинский?» Говорит мистер Кларк, и его руки трясутся. «Не очень хорошо для хирурга, но, думаю, ему просто нужно время, чтобы пережить случившееся». «Да», — отвечаю, засыпая зерна в специальное отделение кофемашины. «Уже определился со специализацией. Есть какие-то наметки?» «Пожимаю плечами». «Думаю, еще рано говорить об этом». «Правильно». Возможно, тебе и пяти лет не хватит, чтобы понять, к чему ты больше склоняешься. Меня всегда тянуло в кардиохирургию, в максималист. Он улыбается. Казалось, что общая практика – это, ну, недостойно, что ли, для молодого и перспективного ординатора. Хотелось больше, сложнее, опаснее. Боролся с самим собой лет десять, пока не достиг нужных высот и не получил уважаемую должность. В итоге, «Детство моей дочери прошло мимо меня». «Ставлю чашки на поднос. Не вините себя. Мы всегда чем-то жертвуем». «Нет, если бы я чаще бывал дома, этого бы не произошло. Мне всегда было трудно найти общий язык с Элис. Не знал, как нужно обращаться с маленькими девочками. Скидывал свои обязанности на многочисленных приходящих нянь». «А ее мать? Вы звонили ей?» «Да, он тяжело вздыхает и проводит ладонью по обширной лысине. У нее только родился ребенок в новом браке. Не может приехать, но это все неважно потому что она даже не поговорила с ней. Сказала, перезвонит, но звонка так и не было. Понятно. Мы молчим. Пищит таймер». Раздается щелчок, и я подставляю чашки, чтобы наполнить горячим ароматным напитком. «Мистер Кларк, я...» «Зови меня Дэвид, сынок». «А, хорошо. Теряюсь». Элли сильно расстроилась из-за матери. «Я не говорил ей». Мужчина прячет взгляд. «Наверное, это правильно. Ни к чему ей лишние расстройства». «Хорошо, что ты здесь, Майкл». Дэвид ставит на поднос сахар. «Ты ей очень нужен». «Ее сейчас нельзя оставлять одну», — в горле пересыхает. Я, наконец, поднимаю голову и с трудом выдерживаю его проницательный взгляд. «Мистер К...» — осекаюсь. «Дэвид, я хотел поговорить. Хотел сказать спасибо за то, что вы сказали шерифу, что мы... Ну, понимаете?» Его глаза искрятся теплотой. «Не нужно». Горько улыбнувшись, мужчина трёт пальцами веки. «Не объясняй мне ничего, сынок. Что бы вы ни сделали, вы поступили правильно». Он вытирает выступившие слезы. «Это моя обязанность. Сам должен был». «Какие у него шансы? Вы ведь наверняка интересовались. Может, видели?» Дэвид глубоко вдыхает и замирает. Долго всматривается в мое лицо, а затем на выдохе тихо произносит. Тот, кто напал на Роберта Андерсона, был с ним невероятно жесток. Тяжелая черепно-мозговая травма. Удивительно, что он вообще выжил. дрожащей рукой мужчина размазывает влагу по щеке. Он уже в сознании, но не говорит. Думаю, и не сможет. Если не умрет, останется овощем. У меня холодок пробегает по телу. Это жестоко. Выдыхаю. Если бы я знал, кто это сделал. Еще один пронзительный взгляд. Я бы поблагодарил его. Меня чуть не сбивает с ног это признание. Руки дрожат. Они не в состоянии удержать поднос, поэтому мужчина хлопает меня по спине, сам берет его и несет на веранду. Ты знаешь, что с ней будет трудно, бросает через плечо. И все равно готов побороться. А это значит, что я никогда не ошибался в тебе, сынок. Спасибо. Не знаю, что ответить, поэтому решаю промолчать. Выходим на веранду. Элли лежит в кресле-качалке, укрытая пледом Руки покоятся на животе, ноги поджаты. Голова безвольно склонена на бок. Взгляд отсутствующий. Джимми стоит в сторонке, курит и с беспокойным видом поглядывает на нее. Элис. «Мы принесли тебе кофе», – нежно произносит Дэвид. Ставит поднос на стол. «Хорошо», – единственная ее реакция. Взгляд по-прежнему устремлен в никуда. «Джеймс, идем, выпьем с нами кофе», – кивает в сторону стола мистер Кларк, но тут же отвлекается на едва различимую с внутреннего дворика трель звонка. «Кто-то пришел, пойду, узнаю, кто». «Я беру стул» подставляю ближе к креслу Элли, сажусь и поправляю плед, которым она укрыта. Бережно укутываю ее ноги, затем осторожно касаюсь руки. Ее ладони прохладные, особенно по сравнению с моими горящими от напряжения пальцами. Поднимаю тихонько ее руку и касаюсь губами. Ощущение такое, будто с размаху ныряешь в прохладные, свежие простыни жарким летним днем. Элли медленно поворачивается. Впервые за утро ее взгляд немного проясняется. Глаза удивлены и словно говорят «Неужели я тебе все еще интересна?» И я одним взглядом отвечаю «Всегда, в любом состоянии, только ты, клянусь». И ответом на ее лице расцветает робкая улыбка. И только я хочу улыбнуться в ответ, как замечаю мелкие жемчужинки на ее веках проступившие нечаянно слезы. «Нам не нужно слов. Я прижимаюсь ближе, утыкаюсь губами в ее макушку, а Эли кладет голову на мое плечо. Знаю, о чем она думает. Всегда знаю. Читаю по лицу любые ее мысли. Это всегда отличало наши отношения. Нам не нужно трепаться, чтобы понимать друг друга. Один взгляд, и мы проникаем друг в друга буквально до границ души». «Ты здесь!» — шепчет она. Ее дыхание щекочет мне шею. И никуда не уйду. Прижимаю ее к себе крепче. И чувствую, как мои внутренности наполняются до краев мягким и теплым, идущим от нее светом. «Милая, там твоя подруга, Мэгги!» — сообщает ее отец, возвращаясь на веранду. «Ставит на стол коробку с печеньями». Я сказал, что тебе нужен покой, поэтому она просто передала тебе презент. И оборачивается к Джимми. А еще эта девушка спросила про тебя, Джеймс. Выйди к ней, она ждет. Друг напрягается всем телом. И я чувствую, как в моих объятиях замирает Элли. Их взгляды встречаются. э э окей. Бормочет он, бросая сигарету в железную банку из-под томатной пасты приютившуюся в углу возле перил. Он топчется на месте, будто ожидая от Эли какой-то реакции. Словно запрети она, и он не пойдет. Но та тихо выдыхает и, поерзав, крепче жмется ко мне. Вижу, как в нем разгорается ревность и ярость. Сжав челюсти, Джимми уходит. За нашими спинами громко хлопает дверь. Делая вид, что ничего не заметил, Дэвид размешивает сахар в чашках и ставит перед нами. Сам садится на свободное кресло. «Я видела его глаза», — едва слышно шепчет мне Элли. Она поднимает подбородок и смотрит мне в лицо. «Чьи?» «Бобби», — ее голос срывается на хрип. Большим пальцем провожу по ее щеке, стирая слезу. Все забудется, обещаю. «Нет, ты не понял». Я видела их. Вчера. У меня внутри все обрывается. Пробралась в его палату, поясняет Элли, задыхаясь. Чтобы убить. Ее отец, охнув, роняет чашку с кофе себе на брюке. Ойкнув, подскакивает и спешно прикладывает к ногам полотенце. Элис. Качает он головой. А потом увидела, насколько он жалок и не смогла. Она, как котенок, жмется ко мне, пряча нос под мышку и я касаюсь губами ее волос и наслаждаюсь этим прикосновением. Сжимаю ее в своих объятиях крепче, глажу по спине и зажмуриваюсь. Мне хочется забрать всю ее боль, всю горечь и отчаяние. Дэвид встает. «Пойду-ка, переоденусь». А мы сидим с Элли, сплетясь как лианы и боясь отпустить друг друга хотя бы на миг. «Я должна тебе сказать» наконец произносит она глубоко вдыхая прохладный утренний воздух и отрывается от меня смотрит прямо в глаза о чем я так боюсь этого взгляда он разделяет нас точно большой каньон секунду назад казалось что я обрел ее а теперь она хочет сказать что-то такое что разобьет мне сердце не знаю что именно но чувствую мне изо всех сил хочется ухватиться за нее и не отпускать пока она не передумает. Но с ее губ уже срывается признание. «Я тогда не тонула», смотрит, не мигая. «Просто хотела, чтобы он бросился меня спасать. Джимми». «Ладно», зачем-то говорю я. Она вздрагивает, видя, как жизнь покидает мои глаза и начинает мотать головой. «Майкл, Майкл», впивается пальцами в мою руку. «Я тогда не думала». Я просто забыла, что могу тогда потерять тебя. Кажется, я теряю равновесие. Голова кружится. Ты никогда меня не потеряешь, — решительно заявляю в ответ. Даже если будешь с ним, я просто отойду в сторону. Но всегда буду рядом. Эти слова даются мне тяжелее всего на свете. «Нет», — она припадает щекой к моей груди, — Ее руки обвиваются вокруг моей талии. Это все теперь неважно. Мне больше ничего не нужно. Я сломана и... Починим, обещаю, чувствуя бурлящее в душе волнение. И понимаю, что схожу с ума. Неважно как, неважно каким образом, она просто должна быть рядом. Ведь только с ней я чувствую себя таким нужным и цельным. Вот так, сидя на веранде и обнявшись, словно мы все последние десятилетия проводим в этой обыденной простоте, млея от теплых прикосновений к коже, вдыхая запах друг друга и лучась от счастья.